Глава девятая. Следующее утро выдалось суетливым. С самого рассвета Есмин подняли и сходу завалили работой, начиная с приготовления завтрака для семейства и еды с собой в дорогу и заканчивая перестановкой во дворе. Путь предстоял довольно продолжительный, и старшие запланировали заночевать в деревне, а на следующий день отправиться обратно. Дареша и Раджеша уже не было дома. Они решили наведаться на рынок перед длительным отсутствием. Пока девочка возилась на кухне, Вира периодически подходила проследить за процессом и снова удалялась перепроверять упакованную сумку, опасаясь, что они могут забыть какие-нибудь важные бумаги. Нитья сидела в своей комнате, скучающе разглядывая светлый ковер, висящий над ее кроватью, застеленный мягким покрывалом нежного фиалкового цвета. Есмин нравилось иногда любоваться ее спальней во время уборки. В комнате царили теплота и уют. Красивые занавески с желтой бахромой, коричневые циновки на полу, величественный деревянный шкаф для одежды. Девушка поднялась и прошла на кухню мимо суетящейся в коридоре матери. Есмин уже закончила с приготовлением еды, все упаковала и теперь занималась уборкой. Внезапно она услышала шорох. Девочка оглянулась, и увидела, что в дверном проеме стоит Нитья. «Ты все еще работаешь?» – негромко спросила она, стараясь не оказаться услышанной матерью. Есмин кивнула, не отрываясь от своей работы. «Знаешь, тебе не обязательно так стараться», – проговорила старшая сестра, медленно шагая через комнату в сторону девочки. «Они все равно никогда не будут довольны». «Но если Вира начнет проверять?» – начала Есмин, однако Нитья перебила ее. Она найдет другой повод, чтобы обвинить. Даже если на этот раз все сделаешь идеально. Всегда же находит. На мгновение между ними повисла тишина. «Слушай», — каким-то странным голосом пробормотала Нитья, поглядывая в сторону дверей, — «ты сильнее, чем они думают, и чем считаешь сама. Однажды тебе хватит храбрости и отваги уйти отсюда, отправиться подальше, чтобы больше не видеть этих лиц и найти успокоение в иных людях». Есмин удивленно посмотрела на сестру. Это были самые странные и теплые слова, которые она когда-либо слышала от кого-то из семьи. «Но как?" прошептала девочка. Нитья не ответила. Она просто сжала плечи младшей, улыбнулась и вышла из кухни, оставив ее одну. Как только девушка пропала из поля зрения, как на ее месте оказалась Вира, вошедшая едва слышной поступью. Женщина придирчиво оглядела комнату, фыркнула и ушла. Кейт ощутила, как в сердце подопечное на миг вспыхнула надежда. Это оказалась маленькая искра, но ее было достаточно, чтобы начать менять все. Она с радостью поняла, что вот теперь начнется настоящая работа. «Раз нитья сказала именно так, значит, на то есть причины. Раз уж Кейт оказалась здесь в этот период, то пусть хоть напоследок бедная девочка совершит что-то по-настоящему безумное и смелое в своей жизни». «Действительно, удачный момент». «Опекуны вместе с Раджешем уедут на целых два дня, а старшая сестра не станет препятствовать. По всей видимости, наоборот, поможет ей в этом». Солнце уже успело высоко подняться, когда дворик оживился. Дареш и Раджеш вернулись с рынка и громко отдавали последние распоряжения девочкам, попутно проверяя, все ли готово к поездке. Мужчины привели крепкую лошадь, которую арендовали у одного из знакомых на базаре. Кобылку впрягли в свою телегу, хранящуюся в их дворе, и теперь упаковывали все необходимое в нее. Вира застелила скамьи повозки разноцветными одеялами. Раджеш, лениво жующий сушеную лепешку, стоял у телеги и с раздражением смотрел, как мать укладывает в нее последние вещи. «Ясмин, ты поняла все, что я указала тебе в списке?» – прикрикнула женщина на пачерицу, мелькнувшую возле двери с чашкой воды. Девочка молча кивнула, избегая взгляда мачехи. Нитья, стоявшая около ворот, искоса посмотрела на сестру и украдкой вздохнула. Когда телега наконец уехала подальше и скрылась, оставив за собой шлейф пыли, Нитья нетерпеливо потянула эсмин за рукав, уводя ее обратно в дом. «Ну вот мы и одни», — сказала она, закрывая за собой дверь. «Мне очень нужно с тобой кое-что обсудить. Это крайне важно» и я просто счастлива, что все события так удачно для нас складываются». Девочка осторожно присела на табуретку, которая оказалась ближе всего, чувствуя себя немного неуютно от неожиданной серьезности в голосе сестры. «Что-то случилось?» – спросила она, встревоженно взглянув на нитью. Та замялась, затем вдруг решительно схватила девочку за руку и повела ее в центральную комнату. «Если уж мы будем обсуждать это...» то только на самом удобном и красивом месте в доме», — радостно пробормотала она, направляясь прямиком к любимому трону Дареша для семейных советов. «Но это кресло...» — начала Эсмин, нервно оглядываясь. «Ах, да ладно! Кто узнает? Часто ли выпадает такая возможность?» — фыркнула Нитья, усаживаясь с видом королевы и подмигнув сестре. Девочка с сомнением присела на краешек соседнего кресла, принадлежавшего Вире боясь, как бы оно случайно не скрипнуло, выдавая ее присутствие. Старшая сестра скрестила ноги и тихо заговорила, наклонившись к Есмин: «Я так долго хранила это в себе и ждала подходящего момента. И до сих пор не могу поверить, что родителям и брату вдруг срочно понадобилось уехать. Это возможность – самое лучшее, что могло произойти. Да и молчать уже просто нет сил». Ясмин напряглась, чувствуя, как холодок страха пробежал по ее спине. «О чем ты говоришь?» – прошептала она. «Однажды случайно услышала беседу Дореша и Виры. Они болтали в своей спальне, а я выходила попить воды перед сном. В общем, они говорили о твоей матери», – начала Нитья, делая паузу для большего драматического эффекта. «О моей матери?» – недоверчиво переспросила девочка, и ее глаза расширились от неожиданности. Старшая кивнула. «Они, как обычно, обсуждали что-то» чем недовольна тобой, ну, как оно часто бывает. А потом вдруг Вира нервно ответила отцу, как ты должна быть благодарна за то, что они тебе дают, ведь у твоей матери нет даже этого. Дарешь что-то спросил, и мама сказала ему, что эта женщина торгует на крупном рынке в столице. Ты понимаешь, что это значит? «Жива», — проговорила вслух Есмин. Ее голос дрожал. «Уверена?» «Конечно!» Отрезала нить, я хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. «Зачем мне выдумывать такое? Это не смешно!» Девочка опустила глаза. Ее мысли закружились в волнующем водовороте. «Жива! Она жива!» Крутилась в голове заезженной пластинкой. «Все в этом доме считают, тебе крупно повезло, что ты очутилась именно в нашей семье. И если у тебя есть еда, одежда, крыша над головой, собственная комната, то ты должна быть счастлива!» Забавно изобразила девушка интонацию матери и закатила глаза. «Но я думаю иначе. Если все, о чем они говорили, наедине правда, то ты должна ее найти». Есмин удивленно подняла взгляд на сестру. «Но как?» Нитья задумалась, прищурив глаза и постукивая пальцем по подбородку. «У меня есть друг, точнее, знакомый моей подруги. Он работает с караванами, и они часто ездят в столицу». Могу договориться, чтобы взял тебя с собой. Но действовать нужно будет шустро. Сегодня. Если родители приедут завтра утром, то поднимется переполох. Дореж может заставить своих работяг, чтобы они обыскали город. Однако никто даже не додумается, что ты покинула его границу». «Правда?» Глаза девочки заблестели от подступающих слез. «Нитья. Спасибо. Спасибо большое. Она неуклюже бросилась сестре на шею, и та с улыбкой обняла Ясмин в ответ. «Имей в виду, что это будет не так легко, как кажется. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем ты найдешь свою маму. Этот рынок, о котором они говорили в столице, он самый большой во всей стране и тянется на несколько километров. Я много раз слышала о нем. Мои подруги мечтают туда попасть, так как там самый большой выбор тканей, украшений и прочего. Тебе придется адаптироваться. «Быть шустрой, найти место для ночлега так, чтобы тебя не заметили и не забрали в сиротский дом, как беспризорницу». Есмин торопливо закивала. «Ну, раз так, то примемся за работу», – развеселилась Нитья. Взволнованные, полные энтузиазма девочки слаженно взялись за хозяйственные дела, чтобы ничего не вызвало подозрений. Нитья искусно распределила работу так, чтобы справиться побыстрее и получить больше времени для реализации планов». Пока Эсмин выполняла свою часть списка, старшая сестра отлучилась, чтобы найти знакомого Умара и договориться с ним о том, каким образом ближе к ночи девочка могла бы покинуть родной Перенбюше. Она успела вовремя. Оказалось, что караван, проходящий через их город в столицу, утром уже уехал и должен был ненадолго остановиться в соседнем поселении. Сам Умар остался, чтобы провести больше времени дома и собирался уезжать вечером встретившись с нитьей он согласился подождать чуть дольше забрать есмин и выдвинуться под покровом темноты, не теряя времени девушка поторопилась обратно чтобы помочь приемной сестре закончить дела до отъезда впрочем она не сильно об этом тревожилась нитья в случае чего успеет и в одиночку закончить все что они не успеют. поздний вечер застал девочек в доме сумерки плавно перетекли в ночь, а свет лампы в центральной комнате бросал длинные тени на стены. Нитья проверила, чтобы все оказалось на своих местах. Посуда убрана, полы помыты, очаг вычищен и горел ровным тихим пламенем. Кейт внутри подопечной с волнением наблюдала за поспешными, но организованными сборами. «Все, если что-то пойдет не так, никто не сможет и подумать, что мы с тобой бездельничали», весело сказала девушка, с усмешкой подмигнув. Ясмин нервно теребила края своей накидки, стараясь выглядеть спокойной но тревога прорывалась в дрожащих пальцах и быстрых взглядах на дверь. «Я боюсь, Нитья!» – прошептала она. «Он и вправду придет за мной?» «Абсолютно. Он надежный человек», – уверенно произнесла девушка. «И знает, что делать». Впервые за весь день Ясмин увидела почти воинственное стремление. Сестра явно была готова к этому риску. «Ладно, пора», – сказала Нитья и притянула руку девочке. Я положила тебе в узелок немного еды и пару своих старых сари. Они чуть выцвели, но ткань очень прочная и теплая. Желаю тебе огромной удачи. Буду молиться за тебя, не переставая. И ты меня не забывай». Есмин с благодарностью кивнула, и обе выскользнули в темноту двора. Вокруг царила ночная тишина, нарушаемая лишь редкими голосами птиц. Нитья на всякий случай оглянулась. «Никто не следит. Идем скорее» прошептала она, сжимая руку сестренки. Когда они подошли к воротам, за ними уже виднелся силуэт мужчины с небольшим осликом, запряженным в тележку. Он был одет в длинную темную куртку, а на голову оказалась наброшена простая ткань, скрывающая лицо. «Ты вовремя, Умар! Спасибо, что согласился задержаться!» Тихо сказала Нитья, быстро обняв его. «С тебя причитается!» усмехнулась тень. «Это она?» Девушка кивнула. «Хорошо, садись в телегу, ехать нам всю ночь, зато утром будем в соседнем городе, там нас ждет караван». Есмин робко забралась внутрь повозки, укрывшись полотном, которое дал ей Умар. «Спасибо, сестра!» – прошептала девочка, глядя на нитью из-под накидки. «Будь сильной!» – ответила та, сдерживая слезы. «Обязательно найди ее!» Умар щелкнул поводьями, и ослик неторопливо пошагал во тьму. Тележка покачивалась, удаляясь от дома. Нити осталась стоять у ворот, пока мужчина не скрылся в темноте, увозя несчастную девочку, столько лет у нее на глазах, терпевшую унижение».